Глава 7 Бойцов Пинсарали недаром брали в телохранители аристократы из клана Нобель, белые кости вампирского общества. Я сомневался, что у клана учен, которому принадлежал Сандавал Грикс, хватит средств, чтобы на рутинную работу нанимать профессиональных воинов. Молодняк, отставников или парней, не достигших высот мастерства — Часто набирали для охраны подобных объектов или сопровождения грузов. Профи наверняка заподозрили бы неладное в человеке, вышедшем против них в одиночку. Но я не выглядел опасным. По крайней мере, до того момента, когда бес не вырывался наружу. Но он волю призвился прошлой ночью и теперь затаился до новой схватки. Мой расчет строился на использовании собственной крови, как катализатора. В магазине «Все для охоты и рыбалки» я прикупил не только тесак, но и оружие, стреляющее дротиками соснотворным. Мне оставалось только добавить в ампулы по капли алой субстанции, чтобы повысить эффективность. Этим я и занимался, пока колесил по северному району Нью-Идена, заметая следы. Двух из шести бойцов я вывел из строя первыми же выстрелами. Еще один имел неосторожность укусить меня, и его тут же накрыло панической атакой, после чего он стал легкой мишенью. С оставшимися пришлось повозиться. Я отрастил когти и пустил в дело тесак. Старался не убивать, только калечил парней и после этого всаживал дротик со снотворным. Регенерация справится с любой травмой, кроме отсечения головы. Двое последних дрались как демоны. И... Я был на грани, чтобы спустить с поводка беса, почуявшего азарт схватки. Из белоснежного коридора, теперь залитого кровью, я вышел, пошатываясь и придерживая раненой рукой разодранный бок. Последний боец постарался и всадил разрывную пулю в упор. Собственно, поэтому он единственный из вампиров лишился головы. Крови я напился вдоволь. Процесс восстановления шел полным ходом, однако боль и все прелести ранения в живот я сполна почувствовал на собственной шкуре. План нижних этажей я вытащил из головы командира группы. Оказывается, помимо закрытых лабораторий и эвакуационных модулей для высокопоставленных вампиров, здесь находился вход в секретный архив, где хранились сведения о вампирских кланах и исторические летописи. Заманчиво было покопаться там, но я понимал, что никто не позволит мне этого сделать. Вой сирены неприятно резал слух. По тревоге к новой жизни уже выдвинулись вооруженные отряды поддержки. Сирену я вырубил, как только добрался до пульта охраны. Время прибытия подмоги — пять минут. Две из них ушло на стычку с охранниками Пенсорали. Надеюсь, что исчезну отсюда гораздо раньше, чем армия наемников Вучон пробьется через заслоны. На всякий случай оставил пару неприятных сюрпризов, которые задержат команду зачистки. Кровь. В нашем мире все решает кровь. Кем родиться, кем стать и какое положение занять в обществе. Таким, как я, изгоем. В нем нет места. Ну и плевать. Я выгрызу его зубами, пройдусь жнецом смерти по кланам и зажравшимся ублюдкам на вершине, чтобы навсегда прекратить те ужасы, что кровососы творят во тьме подземелий. На мониторах слежения я видел коридоры, белоснежные операционные со стерильными инструментами и камеры, где содержались пленники для опытов. Без колебаний я опустил бронированные заслоны и заблокировал внешний доступ. Не дрогнувший рукой размагнитил внутренние двери, выпуская пленников. Вырвавшиеся на свободу обозленные жертвы в миг превратились в опасных хищников и накинулись на собственных мучителей. Персонал, не успевший спрятаться или покинуть подземный этаж, рвали на части зубами и убивали голыми руками. «Несправедливо?» Чем виноваты рядовые сотрудники, лаборанты, медики? Быть может, тем, что участвовали в жутких экспериментах и не задавались вопросами, откуда берутся добровольцы? Официально подобные вещи запрещены законом. Я и сам давно уже нахожусь по другую сторону и верю только в одну справедливость, ту, что вершу собственными руками. Воспользовавшись суматохой, я двинул к помещениям, где хранилась картотека неучтенных пациентов, и записи об исследованиях. Охранники знали о существовании такой комнаты, но не подозревали, что именно там хранилось. Больше сведений я получил, когда отыскал тело лаборанта и выпил пару глотков еще теплой крови. Мерзкая штука, свежие воспоминания растерзанной жертвы. Пока еще доберешься до информации сквозь дебри предсмертного бреда. Живые информаторы куда полезнее. Ключи хранились в кабинете главного. В сейфе, вскрывать которой не было времени. Я и не рассчитывал, что будет легко. Напичканные электроникой замки, многофакторная идентификация, секретные коды и ловушки, без должной подготовки нечего и думать, чтобы со всем этим справиться. Однако в век цифровизации много полезной информации хранилось в компьютерах. И вот тут уже открывалось больше пространства для маневра. Двери в кабинете главного врача вынесло микровзрывом вместе с дверной коробкой и куском бетонной стены. Сразу бросился к компьютеру на рабочем столе. Включил его и подсоединил устройство, копирующее информацию. Позже обращусь к умельцу, который разблокирует доступ к данным. Уверен, там я найду ответы на многие вопросы. Время скачивания на таймере значилось 5 минут. Много учитывая, что снаружи уже вскрывали заблокированные двери. Надеюсь, заготовленные ловушки дадут пару минут необходимой форы. Пока информация закачивалась на съемный диск, я обыскал кабинет. Сперва обратил внимание на семейную фотографию в золоченой рамке, на которой сандовал Грикс, обнимал жену и дочь. Мишель Грикс выглядела как старшая сестра Лины. С такой же роскошной блондинистой шевелюрой, кукольным личиком, но с потухшим взглядом. В ящике стола я обнаружил кучу рецептов, выписанных на имя супруги Грикса, и пустые упаковки. Мать Евангелины больна? Я мало разбирался в медицине, поэтому прихватил рецепты с собой. Затем меня заинтересовало бюро с выдвижными ящиками. Открыв один, я присвистнул, обнаружив картотеку с историями болезни пациентов. Карточку матери разыскал по ее девичьей фамилии. «Д» — «Арквольф». Из-за артикля после буквы «Д» карточка попала в один ящик с пациентами на букву «А». Пока искал нужную папку, на глаза попалась пациентка с фамилией Арви и фото Мишель Грикс на титуле личного дела. Если бы перед этим я не рассматривал семейное фото Гриксов, то не зацепился бы взглядом о знакомое лицо. Лина, как две капли, была похожа на молоденькую Мишель Арви, чистокровную аристократку из клана «Нобель». Еще одна загадка? Некогда разбираться. Выхватив обе папки, засунул их за пазуху. Как раз последние килобайты данных закачивались на внешний диск, который я аккуратно отсоединил и упаковал в прочный контейнер. Вот теперь пора уносить ноги. В кабинете Грикса имелся запасной выход на случай непредвиденных ситуаций. Им я и воспользовался, прежде устроив пожар в кабинете, чтобы скрыть следы. Потайная дверь пряталась за книжным шкафом и легко повернулась вокруг осей. Стоило проделать необходимые манипуляции и набрать цифровой код с пластиковой карты блондинки. В узком коридоре мигало аварийное освещение. Стрелки с надписью «Выход» на стенах подсказывали нужное направление. Проклятье! Достигнув развилки, я запнулся. К выходу вел правый коридор. А влево уходил тот самый из видений матери. Я невольно дернулся в ту сторону и остановился. Что я там увижу? Лишь место, в котором ее держали. Моя ненависть к ученым, помешанным на экспериментах, сильнее не станет. Если я только раздобуду доказательства, что Сандавал Грикс причастен к похищению Лили Д. Арквольф, то уничтожу его вместе с корпорацией и гнилым семейством, Я уже сделал пару шагов к выходу, когда из левого коридора донесся слабый вскрик, зовущий на помощь.